Как-никак, но общими усилиями в Союзе, хромавшим на обе ноги, дело было спасено. Хаткевич отбит от Москвы в августе 1612-го, взят и сам Кремль в октябре того же 1612-го года. Москва была очищена от врагов и стало возможным приступить к делу, нетерпевшему отлагательств к избранию нового царя. Избранием Михаила Романова 21 февраля 1613 года кончилась, наконец, долголетняя смута или, как также называют ее, «московское разорение» — пора русского лихолетия. Однако тяжелые последствия разрухи еще долго будут сказываться и давать себя чувствовать. Бури смутного времени не потрясли крепких основ государства. Единство религиозного и политического. Они еще более укрепили их. Вследствие тяжких испытаний, единство, данное Руси московскими государями, перешло как необходимость в народное сознание. Материальное единство стало духовным, не зависящим более от силы, от сосредоточения внешнего. Видимое, материальное сосредоточение было потеряно в конце смутной эпохи, и, несмотря на то в силу духовного единства, русские люди собрались и очистили государство. Новоизбранный царь Михаил спрашивал земских послов, чем поручаться они, что в его царствование... Не повторятся те же смуты, какие были недавно. Тем отвечали послы, что уже все русские люди наказались. Эпоха смут была великим уроком для русской земли. В подобной эпохе народы воспитываются для дальнейшей гражданской жизни. Соловьев. Причины смуты. Первое. Притязание бояр на привилегированное положение в государстве, их конституционные стремления и действия, направленные к ограничению самодержавной власти государя в интересах своего класса, то есть в духе олигархическом. Вот первая причина». Боярские притязания перешли в прямую борьбу с верховной властью, если не всегда открытую, то всегда опасную и вредную для общего дела. Подкапываясь под Бориса Годунова, бояре выставили против него лжедмитрия. Они же и лжедмитрию не дали усидеть на престоле, те же боярские интриги сделали шатким положение и царя Василия Шуйского. Вследствие этого верховная власть потеряла надлежащую устойчивость, лишилась авторитета, нравственной силы, оказалась в состоянии паралича и не могла выполнять одного из первейших своих назначений править страной, что неизбежно вносило беспорядок, смуту и расстройство в нормальное течение народной жизни. Второе Второй причиной смуты было тяжелое экономическое положение страны. Утверждение русской власти на Среднем и Нижнем Поволжье, завоевание Казанского и Астраханского царств, продолжительная неудачная война Ивана Грозного за Ливонию потребовали большого напряжения народных сил и дорого обошлись населению. Вдобавок безумие Грозного разорило Новгородский край опричнена с ее насильственным выселением водчинников-бояр из их старых гнезд, с насильственным же передвижением служилых людей с одних земель на другие, зачастую рука об руку с заведомым грабежом и ничем не оправдываемым раззором налаженного хозяйства, отразились также очень пагубно на благосостоянии населения. Два голодных года — 1601 и 1602 уничтожили массу мелких хозяев, пустили по миру десятки тысяч людей, поставив их на положение бездомной голодной толпы, не знающей, что ожидает ее завтра. Третье. Третьей и, может быть, самой главной причиной смуты был... Глубокий социальный разлад, резко обозначившийся в конце шестнадцатого столетия между высшими и низшими классами тогдашнего общества. Разлад этот так тесно связан с указанным экономическим положением страны, что не всегда легко отделить одну причину от другой. Самые разнородные элементы — преступники, бежавшие от кары закона, беглые крестьяне и холопы, обедневшие посадские люди, казацкая вольница, казаки-городовые, средние служилые люди в большей или меньшей степени жили в разладе с существующим строем. Он давил, делал их положение невыносимым, и они, как враги, нетерпеливо ждали минуты, когда счастливое стечение обстоятельств даст им возможность подняться и обрушиться на него со всей силой ненависти и злобы, на какую они были способны.